Наша страна пустынна. Это страна вздохов и я послан пророком пророков ради страшного труда спасительного злодейства. А вы, я марч! Канотоходит с марч. Он говорил конечно подобострастно, но в слове марч слышалась профессиональная гордость. Меня сильно забавляло все это. Дьявол на земле должен иметь профессию. Доверие к профессионалу у людей значительно больше, чем к тем, кто на вопрос о себе невразумительно отвечают: Я собственно знаете и тому подобное. Итак? Совершенно верно, я зарабатываю хлеб очень трудным искусством. З знаюю, сказал я. Вы появляетесь над толпой в шелковом раззолоченном костюме. В руках у вас шест. Вы бегаете взад и вперед по туго натянутой проволоки, приседаете и приплясывае с похвальной целью доказать зрителю, что это не так легко, как кажется. «Совершенно верно, господин Амивилех. Я здорово устаю. Когда я был помоложе, мне легко давались такие вещи, как переход Ниагары или подскакивание на одной ноге. А теперь не то. Жаль, что вы, глубоко уважаемый Амивилех, имеете о нашем ремесле туманное представление. Оно очень нелегкое и опасное. Вы, например, хо-хо, я говорю, что если бы вы попробовали, даже вообразить это нельзя без ужаса. «Нет-нет, у меня очень мягкое сердце. Одна мысль о том, что вам, например, пришло в голову. У меня даже голова закружилась. Фу, какие иногда бывают смешные мысли!» «Марч», — внушительно сказал я. «Я вижу, как извивается и трепещет твоя душа. Спрячь ее!» «Вот так штука!» — захохотал он. «Задали же вы мне задачу. Да разве от вас спрячешь что-нибудь? Вы людей насквозь видите». «А-а-а, ты дрожишь?» Дрожу, весь дрожу, господин Амивилех. Дело в том, что у меня, знаете, есть воображение. Воображение — это мое несчастье. Оно меня мучает, господин Амивилех, особенно в те минуты, когда ходишь по проволоке. Ты идешь, а оно тебе говорит, «Марч, твоя левая нога поскользнулась, и мне нужно крепко стоять этой ногой». Она утомляется, вздрагивает, опять голос. «Марч, ты теряешь равновесие, наклонился, падаешь. Вот твое тело у земли, три фута, фут, дюйм, удар». становится очень холодно господином Меювелх под бежит по лицу. шест тяжелеет, канат стремится выскользнуть из-под ног. Я на уровне циферблата соборных часов раз было так, и я вижу, что стрелки больше не двигаются. Мне нужно еще полчаса увеселять публику, но стрелки не двигаются. Ах вот вам воображение господина Меювилх, но ну его к чёрту. Так далеко спросил я. Конечно ты шутишь опасливый марч. «Но я... я могу помочь твоей беде». «Повелеваю. Расстанься с воображением». «Готово», — воскликнул он, подняв с выражением необычайного изумления свои, такие же, как мои черные глаза к потолку. «Ага. Вот оно и улетело воображение, дымчатый комочек такой. Чуть-чуть осталось его, совсем немного». Его притворство становилось невыразимо отвратительным. Он потирал руки и вкратчиво улыбался, — Он обшаривал взглядом мое лицо и кривлялся как продажная женщина. Сегодня в три часа дня продолжал он осторожно понизив голос. Я выступаю на площади голубого братства со своей обычной программой. Работая, я буду думать о вас только о вас, дорогой учителя Мевелх. Я горжусь, что несколько похож на вас. Смеел ли я быть совершенно похожим, что судьба оказала мне великую честь, создав меня как бы в подражании вашему существу? «О, я преклоняюсь перед вами. Ваша жизнь драгоценна. Одна мысль, что каким-то чудом вы могли бы оказаться на моем месте, не имея ни малейшего представления о том, как надо держаться на канате, что вы шатаетесь, падаете, какой ужас!» Вот он, остаток воображения. Да сохранит вас Бог. Пусть никогда нелепая мысль, я остановил его жестом, от которого содрогнулись в своих пыльных гробницах египетские цари. Он искушал меня. Он становился железной пятой своего черного духа на велое крыло моего приванияия, и я принял вызов с царственной свободой цветка без изначально распространяющего аромат в жадном эфире. Марч, тихо заговорил я. На наш невиданный поединок смотрит погибающая вселенная. Так надо, и да будет так. Я, а не ты. Я в три часа дня сегодня появлюсь на площади голубого братства, И заменю тебя со всем искусством жалкой твоей профессии но ни слова ни слова марч я молчи тише вы слушай не думаешь ли ты что тайна великой борьбы священна умолкни когда говорит о мевелях молчат даже амфибии мы отправляемся